Глава 47. Сейчас. «Мы стояли на парковке. Был холодный ноябрьский вечер. Что будешь делать?» — спросил Амрит. Он был в новых ярко-белых штанах. «Что?» — «Ничего», — ответила я. «Ну, не будешь же ты и дальше тайно бродить по больничной парковке». Я обернулась к нему. Он глядел в небо. «Мне просто этого не хватает». Молча присев рядом с Амритом, я вспомнила Джека. Я ведь точно так же поступила, оказалась таким же самоуправленцем. Решила, что законы медицинской этики не для меня описаны. Но разве он или я плохие люди? Я нет, я хотела как лучше, просто запуталась. Но разве я рассказала ему о своем прошлом? Нет, но Джек в моей почте не копался. При этой мысли я вздрогнула как от боли. Торжение в чью-то частную жизнь никогда не приносит хорошего. А забыла об этом в своей отчаянной погоне за правдой. Но это, безусловно, было плохо, и щеки у меня горели от стыда. Я все смотрела на окошко напротив, где это случилось, почти ожидая, что мальчик сейчас в нем покажется. Или не он, а Доминик Хал, который протягивал одну руку, чтобы постучать, а в другой держал блокнот. Ведь они оба могли быть одним человеком. Примерно тот же возраст, даже внешне похоже. Копна темных волос — это дурацкая манера стоять, слегка сгорбившись. Я подобрала камешек с асфальта, покрутила в пальцах, выпустила. Все совсем перепуталось, и кто знает, что теперь хорошо, а что плохо. Я повернулась к Амриту. Мы с Джеком расстались, и меня потянуло прийти сюда, домой. «Медицина — не выбор, медицина — призвание» и когда она зовет тебя, то ответ «нет» ее не устраивает. Но что же мне делать? Я смотрела на него, одного из немногих, кто знал. Я же не могу вернуться. «Почему?» — спросил он негромко. «Ты сделала ошибку, но, боже мой, все мы ошибаемся. Помнишь, как я нагрузил водителя той женщины тройной летальной дозой морфина?» «То была арифметическая ошибка, а у меня намеренный поступок. К тому же мы тогда успели тебя перепроверить». «Как раз вовремя». Я снова подобрала камешек, нацарапала им на земле рисунок. Живот упирался, будто перед собой я держала большой шар. Фактически я его убила. «Это не было намеренно», — возразил он. «Понятно же. Да, ты в тот момент хотела что-то сделать. Но все равно это могла быть ошибка. Никто о тебе плохо не думает, Рэйч». Ты ушла, прежде чем тебе успели это сказать. Я снова уронила камешек, и он прокатился несколько дюймов, чуть дальше, чем можно достать рукой. Я подумала о Джеке, держащем ружье. Ведь это же тоже могло быть ошибкой. И могла бы я такое понять, хотя всю жизнь занималась лечением людей, а не их повреждением. Я не знала, как прощать, но могла бы научиться и начать с себя Следствие, вопросы юристов, заключения, Коронер вслух прочел, как это было, что сделала я, что сделал мальчик. Юристы фонда сказали, коллегия врачей и хирургов может по этому поводу что-нибудь предпринять, однако не предприняла. И общий медицинский совет тоже. Просто больше так не делай, в смысле не поступай, импульсивно, пояснил Амрит, но ты нужна. В хороших врачах всегда есть потребность. Не уверена, что смогу вернуться. Слишком я... Заледенело. И вот тогда я заплакала крупными тяжелыми слезами. Кажется, мне не случалось плакать с самого детства. Медицина высушила у меня слезы. Трудно плакать об обычных вещах, если повидать все, что довелось нам. «Я любила этого мальчика», прошептала я сквозь слезы. Амрит обнял меня за плечи, придвинулся ко мне ближе. От него пахло дезинфекцией, резким спиртовым гелем — моя первая смерть была адом помнишь младенец по имени сэм миниатюрный но совершенный абсолютно гармоничный для смерти не имелось причин он даже не был особо недоношенным отслойка плаценты ребенок вышел выскользнул белым и неподвижным я тогда сразу понял мы над ним работали сорок пять минут и все это время мать кричала Я потом вышел и ударился головой о фонарный столб. Вот такой синяк был. Неблагодарная эта работа. Ни на какой другой не видишь, как несправедлив этот мир, как он бессмысленен и в то же время полон смысла. Сэма, я помню. Я помнила все смерти, но особенно младенческие. Его родители на следующий год родили другого? Да, кивнул Амрит. Ну, как я могу вернуться?» Амрет не удивился этому вопросу. «А как ты можешь не вернуться?» Но если я снова захочу стать врачом?» «Снова? Ты им не переставала быть?» «Да, да. Это же не то, что ты делаешь, это то, кто ты есть. Ты слишком много переживаешь». Я не могла не улыбнуться. Бен то же самое говорил, и это была правда. «А если посмотреть на все иначе?» Может быть, я назойливо любопытно или заблуждалась. Вероятно, слишком много переживала за людей, за их лечение, пыталась разгадать их поведение. Мальчик, Джек, даже Бен. Расплата за мальчика своим ребенком и за маму мальчиком. Мамин роман вызвал у меня паранойю и подозрение, что Бен мне изменяет. Но что-то было во мне самой. Почва, в которой проросло это семя. Может быть, слишком волнуюсь, слишком любознательно, подозрительно. Возможно, много анализирую, не уважаю границы, не способна применить их по отношению к себе. Может, эта любознательность делает меня лучше, как врача, и одновременно хуже. Какая разница? Я усвоила урок. Больше никогда не вторгаться в частную жизнь. — Одри, мне изменилось, — сказал вдруг Амрит после недолгого умолчания. Я глянула на него искоса. «В университете», — добавил он, — — Давно, еще в самом начале. — Я ничего не сказала. Когда узнаешь что-нибудь ужасное, то один из худших моментов, если выясняется, что все прочие знали или подозревали. Очень плохо, когда такое случается. Это отравляет все. Но что можно сделать? Собираешься и топаешь дальше, — он усмехнулся. — Это она тебе сказала? Амрид мотнул головой. — Он, гад ползучий. — Хм. Это странное ощущение, когда на самом лучшем в твоей жизни есть вот такое пятно, — он посмотрел на меня. И все равно это не значит, что ты убежишь. Ты останешься или вернешься. Может быть, вернусь, — пробормотала я. Ты помнишь записку, которую обсуждали на следствии? И помнишь, что там было? Да, я и правда вспомнила. Документ 17. В моей смерти... «Прошу никого не винить, кроме рака. Я просто возвращаю себе контроль над событиями. Как сказал однажды Юм, «Возможность действовать или не действовать согласно собственной воле. Я всегда буду всех вас любить». Его мать приезжала снова, позже, намного позже, после следствия. «Она говорила о тебе. Я пытался тебе рассказать. Я вспомнила его звонки и сообщения. Да, было дело». У нее теперь философское настроение. Она знает, что ты не хотела ему зла. Она меня ненавидит. Может быть, ты лишила ее прощания с ним, но она знает, что ее сын все равно бы умер и, видимо, предпочел умереть так. Повешение — страшная смерть. Я пыталась сдержать слезы. Он наверняка успел пожалеть об этом, оттого и обмочился, от страха. Исправить он уже ничего не мог, когда оттолкнул табуретку, но пожалел». Он действовал импульсивно, как ребенок. «Нет, Рэйч, нет!» — тихо произнес Амрит. Но ничего больше говорить не стал и просто сидел рядом со мной, глядя в небо. И почему-то этого было достаточно. Я изменила свою точку зрения. От твердого убеждения, что поступала правильно, до уверенности в обратном. Теперь я понимала, и ни за что бы этого не сделала. А она, наверное, чувствовала такое же. Мы все постоянно переписываем свою жизнь, переосмысливаем вещи и события, по-иному видим трагедии и успехи. Их вид меняется, как контуры дюн, когда смотришь на них с разных точек дороги жизни. Так было и у Кейта, у Джека, и у меня тоже. Джек вступился за Дэви, забыв обо всем, чтобы защитить его от грабителей. И мама мальчика тоже за него вступилась, и я тоже за него, только иначе. Все мы отчасти действовали ради других, и все, быть может, ошиблись. — Сколько же трагедий рождает каждый из нас за свою жизнь? — спросил Амрит, будто прочитав мои мысли. — Не знаю. Массу. Только одни заметнее других. Он всегда был мудр, Амрит. Когда не изощрялся насчет работы и шипучих напитков, и я забыла, до чего же он симпатичный. Я подумала о Джеке прошедшего через все препоны юридической системы, а потом взглянула на себя. Мы оба были виноваты, это несомненно. Являлись главной причиной смерти наших жертв, в равной степени пораженная злом. Врач, действующий против желания родителей пациента, и человек, заманивший грабителя в засаду. Я вздрогнула. И тут до меня вдруг дошло, что это не Джеку я не верила, а себе... После всего мамы, Бена, мальчика и теперь Джека, когда не веришь сама себе, никому другому тоже верить не сможешь».